Глава 21. Золотая голова. Новую полосу в жизни Воскобойникова открыли газетные статьи и заметки о событиях на его фабрике. Читал он их с дрожью, но домашним о своих успехах не сказал и на заседании специалистов по продовольствию явился так, будто ничего не произошло. Расчеты его оправдались полностью. При его появлении в думе все притихли. Затем начали переглядываться. И, убедившись, что он ничего не знает, обратились к нему. «Вы нынче газеты просматривали?» «Ну как же вы!» А вас в трех газетах говорят. Вот, гляньте!» Он медленно разворачивал газеты. Хм, чего ради! Вот не было печали!» Водил по знакомым строкам глазами и удивлялся. «Угу. Моих дураков шпиона закатили. Правда, чужая душа потемки. Нельзя ручаться, но любопытно. Вот расписались-то». Он с благодарностью вернул газеты... Посетовал, что заседание начнется с опозданием, и продолжал вести себя так, будто ничего особенного не случилось. Давалось ему это нелегко. Мысленно он парил над всеми. Газеты попадут в Москву, в Петроград, за границу. Его планом нельзя не заинтересоваться. Это вам не речь, не подпись под резолюцией или ходатайством, а дело... Большое дело. Новые правители в молитве заменили слова Победы даруй императору нашему Николаю Александровичу словами Победы богохранимой державе российской даруй. Напичкали воинскую присягу словами гражданин, временное правительство, учредительное собрание и, думает, достигли чего-то. Разве мужика и рабочего словами свяжешь? Слов сколько угодно, а хлеба мужик не дает. помещичьи земли грабит, воевать не хочет. Надо в самое нутро его забраться, чтобы он хвостом завилял, чтобы глаза у него от жадности загорелись, как вчера у рабочих. У Воскобойникова кружилась голова. А вдруг его почин везде подхватит, и начнут поминать его имя, Воскобойников щурился, ослепительной вставала перед ним его собственная слава. Но кто такие Родзянка, Гучков? Что они сделали? А тут весь народ по его почину будет втянут в дело. Все мужики, все рабочие станут совладельцами поместья, экономии, заводов, железных дорог. Все они будут связаны по рукам и ногам, все будут стараться лезть из кожи. Из думы Воскобойников отправился на прием к присяжному поверенному Маслову. Тот выслушал его в лучшей комнате совета, одобрил его почин и дал записки к нужным людям. На фабрике Воскобойников похвалил Абакумыча за то, что он не отпустил сотрудника «Мысли народа» с пустыми руками. Якваныча за то, что он самолично проверил, как отнеслись рабочие к объявлению. Ковалева и весь Синклид за то, что они сплачивали вокруг себя надежных рабочих и работниц. «Действуйте, но не держите в секрете газет». Их надо вывесить у конторы, пусть читают. А к вечеру устройте чай для нашей комиссии. Павел Федорович, надо позвонить, может быть, этот сотрудник заглянет, это не повредит. А теперь по секрету. Абакумыч, Якваноч Валев оглянулись на дверь и склонили к Воскобойникову голову. Тот помахал перед их лицами записками Маслова. Между нами. За ручку получил. Иду, как говорится, венчать дело. Пожелайте удачи. К делу Воскобойников приступил уверенно. Если ему не удастся добыть сырье, он все равно будет победителем. Он извлечет припрятанное сырье. И его фабрика, единственная в городе, будет работать. А это не шутка. К зиме наступит успокоение. Генерал Корнилов говорят, не прочь помочь правительству, а генерал он лихой, решительный. Тогда пятьдесят тысяч быстро вернутся. Сплетая заботы о спасении Родины с собственными планами, со слухами о Корнилове, Воскобойников пошел к нужным людям, во всякого рода канцелярии, кабинеты, и в первый же день. как бы полинял, то есть стал добрее к людям, которых еще вчера презрительно называл дуботолками. Возможно, это и произошло, потому что дед и отец учили его, о людях, которые тебе нужны, плохо не думай. Приглядевшись, он решил, что люди канцелярии сговорчивые, толковые, только излишне мягки, а русского человека мягкость всегда портит. В канцеляриях он освоился быстро и со всеми держал себя так, как надо. Одного называл чуть ли не товарищем, другого — гражданином, третьего по фамилии, четвертого по имени и отчеству. И везде громко говорил, что вот он отчистил пятьдесят тысяч рублей рабочим на паи, что если уж жить по-новому, так ни на словах и не в статейках, что он делится капиталом со всеми рабочими, но дело такое вести по старинке нельзя. Да, а где помощь? Вот он обрыскал город, а сырья нет. Что ж ему в три дорога тайком покупать его и срамиться? Ведь теперь его дело не частное, от успеха его дела может быть зависит судьба всей промышленности. Он провалится, всему государству урон. Дня три знакомил он нужных людей со своим планом. В канцеляриях его уже просили присесть, не волноваться. Подталкивали друг друга и шептали. Вот это и есть воскобойников. Пятьдесят тысяч рублей рабочим отварил на пои, Против всех фабрикантов пошел. С докладом перед ними выступил, а они отвергли. Так он один начал. На вопросы он отвечал быстро, четко, и это нравилось в канцеляриях и кабинетах. Человек серьезный, все продумал. Ему обещали поддержку, внимание. Он жал руки, радовался, будто только этого, то есть бодрых слов ему и не хватало. А на четвертый день те, кто обещал ему поддержку и внимание, увидели перед собой делегацию. и не какую-нибудь, а настоящую рабочую, солидного костистого Завалишина, лысенького Пучкова, аккуратную миловидную Зарудину и красивую почти барышню Жозефину Зброич, а при них со скромной папочкой Павел Ковалева. Люди аппаратов и учреждений, тех, кого мутило от сознания, что и они временные, И дела их временные, и правительство, которому они служат, временное. Люди эти воочию увидели совладельцев Воскобойникова. Держали себя эти совладельцы не в пример делегациям других фабрик и заводов. Те требовали хлеба, реквизиции продовольствия, ареста спекулянтов. А эти патриоты, эти хотят помочь государству наладить промышленность. Им ничего не надо. Они не о себе хлопочут. Делегацию выслушивали, расспрашивали. Ковалев, между прочим, вставлял в слова делегатов данные о запасах сырья, о мощности фабрики, о взаимоотношениях администрации с рабочими, о борьбе фабрики с пораженцами-большевиками. Делегация вела себя солидно, деловито. Фабрика переходит к рабочим, а между тем... Делегация договаривала за Воскобойникова, необходимому поддержка государства, не на словах, а на деле, Необходимо сахар, патока. Людей учреждений охватывала робость. Они для армии не могли добыть сахару, но Ковалев выручал их. «А мы этого и не просим. Вы только дайте нам на заводы бумаги, а уж рабочие сами, знаете...» В аппаратах радовались бумаги только-то. Да, пожалуйста, будьте добры. Неудобно, но много ли одной фабрики надо? Позже Воскобойников и Абакумыч разглядывали полученные бумаги, смеялись и потирали руки. Связи у фабрики были на всех заводах. На сахарный завод поехал с бумагой Клягин, на паточный и Варено-варенный Якваныч, На мельнице Пыжов, перед их отъездом, Ковалев несколько раз бегал к железнодорожному тузу. Всюду, где надо, было подмазано наличными, выпивкой, пакетами сластей, обещаниями, правительственными бумагами, словами о том, что фабрика теперь почти что государственная. В ход были пущены газетные статьи, и Якваныч, Клягин, Пыжов вернулись. как выразился Абакумыч, верхом на конях, то есть с сахаром, с патокой, с яблочным тестом, с мукой. Для перевозок правительственного хлеба не хватало вагонов, а тут нашлись. По булыжникам фабричного двора зацокали копытами лохматые бетюги извоза промышленника Куклина. В пропитанный яблочным спиртом подвал На канатах спускались бочки с патокой и яблочным тестом. В складе перед чудесно возникшей белой стеной выросли бунты мешков с сахаром и мукой. Появились разысканные проворными людьми орехи, а вместо миндаля были добыты зерна урюка и бабая. Из-за тайно возникшей стены склада была извлечена Талика эссенций красителей. Вот чего может добиться администрация, когда ей не мешает Комитет рабочих. Фабрика оживала. Синклит через приближенных нашептывал рабочим о дальнейших планах конторы. Владельцы других кондитерских фабрик одолевали торжествующего воскобойникова запросами и намеками. Ведь он советовал им вести фабрики к закрытию, а сам? Он притворялся, будто не понимает их, и разводил руками. Не зря Бакумыч, Якваныч и Ковалев называли голову Воскобойникова золотой.